Ребятки, по поводу чистим мы заряжаем колоду. Бумажки сейчас не имеет смысла читать, потому что почитать вы это долго почитаете. Значит, первое, что вам надо запомнить, что колодой вы, мы производим друг за другом несколько действий. Первое действие ⁇ очистка колоды. Очищать колоду, которую вы новую купили, не нужно. Чистится только та колода, на которой вы уже варили супы. Понятно? То есть, если у вас колоды в упаковке, вы их не распаковывали, то в этом случае весь процесс чистки опускается. Понятно? Если вы на этой колоде тренировались, то понятно, что процесс чистки вы делаете. Значит, что за процесс... Да, ну вот это сперва что надо запомнить. Значит, процесс чистки. Второй процесс... Это зарядка вашей энергией. Это когда вы кладете перед собой карту, ее называете Там, маг. Ну, по записи будет слушать. Значит, то и соответственно, да? Второе, а, это то, что вот, ну я говорю, вы заряжаете своей энергией. Там описано, а? Каждую карту. Кладешь перед собой мага. Вот, и вот там называешь, как сейчас я расскажу. И третий процесс, это когда после того, как карты названы, их нужно зарядить первым раскладом, раскладом кельтского креста. И вот этот третий процесс как раз и есть тот процесс, который вам самостоятельно делать пока нельзя. Вот вы ради этого третьего процесса ко мне записались. Это понятно? Значит, что из этого неправильно могут понять разные этики? Описываю. Первое. Это прийти ко мне с колодой, которую они не называли, то бишь, иначе говоря, не заряжали своей энергией. Понятно? На такой колоде мы не сможем вместе сделать кельский крест. Пропустили второй пункт, значит, третий пункт невозможен. В этом случае... В этом случае я благополучно, значит, сажаю, говорю о том, что заряжай сейчас, да, и пытаюсь расслабляться по поводу того, что мы все опаздываем. Маш. Значит, то есть дернуть шарик, тебе не хватило. Тебе надо еще и при этом а, начать разговаривать с соседкой. Это та реакция, которую ты хотела? Нет. Отлично. Тогда все в порядке. Вот, значит. А, Это понятно, да? То есть это первая ошибка, которая может быть завершена, совершена, когда вы не сделали второй процесс. Есть некоторые дебилы, это уже не важно, эти или логика. Понимаете, дебилы могут быть в любом случае, которые ко мне приходят и говорят, ой, а я кельский крест дома уже выкладывала. У вас же написано, что дальше кельский крест выкладывается. Я, правда, ничего не поняла, собрала карты. Отлично. В следующий раз приходи через месяц. Кельский крест делается раз в месяц. Вот здесь я уже ничего не могу сделать. Этот дебил будет ходить на практику раскладов, не имея в руках рабочей колоды. Его проблемы. За дебилизм надо платить. Так понятно? Значит, то бишь, иначе говоря, ваша задача очистить колоду, если ей уже пользовались, заведить своей энергией и принести. Все. Значит, это общий вариант. Я надеюсь, что теперь у меня уже группа это поняла. Да. Между очисткой, зарядкой энергии и… Сейчас расскажу. Вопрос не Как чистить колоду? Значит, первое, что вы должны сделать, это ее не намочить. частицы не опускается бессознательно, оставить сухой. Берете банку, в эту банку кладете колоду. Без коробки, брос сами карты, банку закрываете, дальше не умничаете, а берете свечку, восковую, банку вот таким образом, представляешь, это крышка, влазит, специальные банки влазят, на всякий случай, значит, колода полностью сразу может не влезть, если ее все пихать, значит, пихаете несколько карт. Потом туда же, впихайте еще несколько карт, туда же еще несколько карт до достижения полного результата. Потому что у меня были три которые в результате чистили колоду водой пять раз, потому что колоду разделили на пять частей, каждую из пяти частей чистили отдельно. Необходимости нет, понятно, да? Нет, но время не жалко чистить, конечно, но я имел в виду другое. Значит, так, так или иначе, впихиваете колоду внутрь, банку закрываете крышкой, представим, что здесь крышка. Значит, вот крышка, да, банка с крышкой. Беру свечку, восковую, над какой-нибудь поверхностью, потому что воск будет капать. Значит, вот так наклоняю баночку и начин... свечечку, вот свечка, под угол, вот здесь горит. И таким образом, вы знаете, что будет происходить. Воск будет стекать, правильно? И моя задача, чтобы он стек вместо стыка, баночку поворачиваю, между крышкой и банкой. Это понятно? Нет? Таким образом получается, у меня воск закроет стык. Mm -hmm. У меня были умники, которые пытались каким-то другим образом закрыть крышку плотно. Они говорили, мы закрываем крышки профессионально, приходились с моченными колодами. Были те, которые пытались, знаете, законсервировать, ну вот консервным ножом. И это не помогает. Воск forever. Были умники, которые скотчем завязывали. Нет. мешочек. Да, вот mm -hmm. что только не делали. Не поможет воск. Значит, а, восковые свечи продаются в церковных лавках. Значит, если прям совсем, вот прям совсем не хочется вот так вот со свечкой, угу. что делать? Заниматься. Заниматься, значит, можно другой вариант. Это когда вы растапливаете воск, выливаете его в какую-то емкость, такую, знаете, небольшую емкость, и вот так вниз опускаете крышку. Ждете. Вытаскиваете и вы удивитесь. Воск будет вокруг крышки. Главное следите, чтобы воск заходил на ту территорию, где стекло у банки. Понятно, иначе это бесполезно. Просто более красивой крышкой иначе получается. Хорошо, значит залили таким образом. Значит ваша задача положить дальше эту колоду под воду текущую, положить боком, чтобы как можно больше количество стекла таким образом, да, там было под водой. И, соответственно, вода льется да, на 20-30 минут. Стоять на дне не надо, можно еще визуализировать водопад и уйти. Вот, через 20-30 минут, некоторые там через час вспоминают, ах, батюшки, у меня же там холода, ничего страшного, больше не меньше. Выключайте воду. Значит, сразу скажу, Крышку уже просто так вы вот добровольно не откроете. Можно либо ножом, соответственно, да, обрезать, либо там опять нагреть. И в этом случае как-то там это открывается. После этого колоду нужно разложить правильным образом. Берете колоду, кладете открытого мага, на него открытую попесу, на нее открытую императрицу и так далее. Дальше открытого короля скипетров, даму скипетров, рыцаря скипетров, пажа скипетров, десятку скипетров, так до туза. Дальше также кубки, дальше также мечи, также дальше пентакли. Это все написано. Угу. Так, белая карта кладется, не глядя куда-то в центр. Значит, карта, карта переворачивается рубашкой вверх. Проявите интеллект. Верхняя карта рубашкой вверх. Какая тогда? Мак, нижняя. Так, госпожа Тут пентакли, прекрасно. Значит, вот таким макар. Итак, голова у колоды в этом случае там, где голова мага. Понятно? Значит, соответственно, эту прекрасную колоду, значит, кладете на поверхность стола головой на север. Ну, плюс-минус километр. Как-то так. Где там север? Можно воспользоваться, я знаю, что у некоторых в. У Андроиды у кого есть на телефонах? Вот там есть эти самые, как их, компасы встроенные. Ну, где где мох растет, там и север. Да, где мох растет, там и север. Особенно сейчас актуально. Можно по карте Москвы сообразить. Можно по закату или восходу солнца. В общем, как-то найдите север. Можете купить себе ради этого дела компас, штука полезная. Вот, а, значит... Короче, ставите головой, кладете головой на север закрытую колоду. Вокруг нее, вот колода, обставляете ее четырьмя свечами. Значит, смотрите, север, юг, запад, восток свечи. А то у меня некоторые пытались вот так обставить, от углов. Они говорят, так красивше. Нет. Значит, вот голова на север, и на север стоит свеча. В том случае, если свечи ставите, а я надеюсь, правда, вы будете свечи ставить все-таки на какую-то поверхность, А, имеет смысл, вот что я делал? я брала 5 одинаковых рюмок, их переворачивала попкой кверху, и на вот эти подки ну, ставила свечи. И на такую же пятую рюмку ставила саму колоду в центр. Тогда это все на одном уровне. Если свечи большие, ну вот такой толщины, как ручка, то имейте в виду, горят они часа два. Достаточно будет половинки. То есть или тоненькие свечи, или половинки церковных. Обязательно церковные. Да, в данной ситуации священные. обязательно священные, поэтому церковные. Да. Ну, то же самое как... Вот, значит, свечи зажигаете, уходите, когда все догорело, колода почищена, ура! Если свечи были стеариновые, они плюются. Верхняя карта становится грязненькая. Поэтому на верхнюю карту кладете какую-нибудь бумажечку, чтобы пачкалась карта, а не, соответственно, колода. Это понятно? Mm -hmm. Отлично. Значит, после этого эту колоду создаете, все, чистка колоды закончена. Дальше после этого единённое место, заряжаем свои энергии, кладем колоду закрытую, сверху маг, помните? Ой. Нет. Дальше после этого всю эту колоду убираете в коробку и кладете куда-нибудь коробку на себя. Значит, подойдет любая чакра, когда она где-то рядом. Значит, на всякий случай не выпендривайтесь. Чакра, заряженная на сахасраре или муладхаре, ну, в смысле, колода заряженная у нас хасваль на работает одинаково хорошо. Не надо ее прикручивать скотчем к третьему глазу. Нет необходимости. То есть, понимаете, да? Удобнее всего положить просто за ремешок, ну, вот, да, вот сюда. То есть она должна быть на теле. На голом ли? Не обязательно. Главное, на теле. Понятно? Убрали на тело и ходим ее боюкаем в течение какого-то времени, 30-40 минут. по. Что? В это время сидеть не надо. Главное, в это время находиться в благостном состоянии. Благостный состояние достигается путем. просмотра красивых фильмов, прослушивание курса Таро. И чего? Можно. Если спать, то можно делать не 30-40 минут, положить колоду под подушкой, и на ней продрыхнуть. Не вопрос. Вот, будильник не ставь. Утром проснешься, все уже случится. Вот, чакры, там аж две рядом. Понимаешь? С хасрары и, соответственно, Аджна. Точно. Вот, значит, слышите, нет? Значит, в состоянии, когда вы заряжаете колоду в это время, не заниматься сексом, не материться, не смотреть телевидение с точки зрения новостей, потому что это все мешает благостному состоянию. Слышите? Вот. Значит, зарядили свои энергии, молодцы. Теперь кладете перед собой колоду, создаете уютную атмосферу, какая как вам хочется. Вот, можно просто из души уютную атмосферу. Можно палки-вонялки включить, можно свечи, что хотите. Берете верхнюю карту, переворачиваете ее. Закрытая. Это была карта маг. Берете ее, кладете, вот, кладете на ладошку, смотрите на нее, вдыхаете немножко энергии, но ну, чтобы там пустота была. И выдыхаете вслух тихим, спокойным голосом. Не орите, она не глухая. Мак. И смотрите, как вот красивая, правда, откладываете. Берете следующее, это попеса. Вдыхаете от нее энергию и выдыхаете попеса. Кладете. Понимаете, да? Для путы состояния, благостное, красивое. После этого колоду убираете в коробку, если больше трех дней пройдет до момента, когда вы ко мне придете, заворачиваете в фольгу. Нет фарги, в крайнем случае, положите в морозилку. Я не шучу. Это больше, если трех дней. Если меньше трех дней, да, данный момент, когда вы ко мне придетесь, так и оставляйте. Колоду больше не трогать. Ко мне приходите с колодой, разобранной, заряженной вашими словами. Дальше после этого ее при мне будете тасовать и будем заряжать кельский кресла. Ко мне с флешками или с диктофонами. Понятно? Те, кто в кафе, имейте в виду. Даже если мы там это запишем диктофон, то компьютера для переноса информации с диктофона не будет. Понятно? Поэтому приносите хотя бы на телефонах. Вот. Все. На этом теория про зарядку колоды закончена. Спасибо. Сейчас будем праздновать.